«Желает ограниченного монархического правления с уважаемым монархом, который был бы настоящим отцом для своих подданных и внушал бы страх злым людям. Человек, знакомый с изменчивостью и легкомыслием толпы, не может желать иного правления, кроме ограниченной монархии с определенными ясными законами и государем, уважающим самого себя и любящим и уважающим своих подданных. Император посетил еще раз моего дядю, государственного канцлера в сопровождении обоих голштинских принцев и обычной свиты. Императрица никогда не выезжала с ним и выходила из дворца только для коротких прогулок в экипаже. Мне не здоровилось, и я отказалась от чести ужинать с императором, что не доставляло мне ни малейшего удовольствия. Каково было мое удивление, когда я узнала, что государь и его дядя принц Георгий, как настоящие прусские офицеры, Из-за различия мнений в разговоре обнажили шпаги и уж собрались было драться, но старый барон Корф, женатый на сестре жены канцлера, бросился на колени перед ними и, рыдая как женщина, объявил, что он не позволит им драться, пока они не проткнут шпагой его тело. Его Величество и принц голнштейн Гатторпский оба любили Корфа. Он прекратил эту глупую сцену, которая, по всей вероятности, сильно обеспокоила моего дядю, хотя и не присутствовавшего при ней – так как он лежал больным в постели. Я очень тревожилась о нем, так как узнала, что жена его в испуге выбежала из комнаты в самом начале сцены и сообщила ему бог знает что. Но вскоре подоспели другие лица и рассказали ему подвиг Корфа, которому удалось совершенно примирить дядю и племянника. Эта сцена не была единственной, За ней последовали еще несколько других в таком же роде до отъезда Его Величества в Варанинбаум и оттуда в Кронштадт на смотр флота, отправлявшегося на войну с Данией. Император настаивал на этой войне, несмотря на то, что все его отговаривали от нее, не исключая и Фридриха Великого, употребившего все свое красноречие в письмах, чтобы убедить его не начинать войны. Тем временем я, не теряя времени, старалась утвердить в надлежащих принципах «Друзей моего мужа, капитанов Преображенского полка Пассика и Бредихина. Бредихин находился нам родственником по жене, урожденной княжне Голицыной, братьев Рославлёвых, майора и капитана Измайловского полка и других. Я видалась с ними довольно редко, и то случайно до апреля месяца, когда я нашла нужным узнать настроение войск и петербургского общества. Я часто посещала своих родных и Кейта». Словом, я взяла за правило показываться всюду, где меня привыкли видеть, и только когда оставалась одна, можно было заметить, что я поглощена планами, которые были как будто и выше моих сил. В числе иностранцев, прибывших в Россию, был один пьемонтец по имени Адар, которому покровительствовал канцлер, доставивший ему место советника коммерцколлегии. Я познакомилась с ним – Он был образованный, тонкий, хитрый и живой человек уже не первой молодости. Вскоре он нашел, что занимаемое им место ему не подходило, так как он не знал ни продуктов, ни водяных сообщений и так далее, и попросил меня похлопотать, чтобы императрица взяла его в свой штат. Я поговорила о нем с государыней, совсем не знавшей его, предполагая, что она может сделать его своим секретарем. Но она ответила мне, что переписывается только с родными – так что ей секретарь не нужен, и что во всяком случае она навлекла бы на себя неудовольствие и подозрение, если бы взяла на эту должность иностранца. Мне, однако, удалось уговорить императрицу взять его к себе на службу и поручить ему улучшать земли, которые Петр III только что дал ей в удел, и устроить на них фабрики. Он никогда не был мне ни другом, ни советчиком, Как-то уверяли некоторые авторы, подкупленные французами, которые, негодуя на то, что у Екатерины Великой были суворов и русские как подданные и как солдаты, чтобы водворить порядок во Франции и во всей Европе, распускали они и клевету за клеветой. «Они не оставили в покое и меня, думая, что Екатерина Великая будет недостаточно очернена, если в придачу они не загрязнят и Екатерину Маленькую. Я ношу тоже имя Екатерины». Фельдмаршал Розумовский – человек беспечный, с которым государь обходился очень дружелюбно, несмотря на это не мог не видеть его полной неспособности управлять империей и опасности, которым она подвергалась. Граф Розумовский любил свою родину, насколько ему это позволяли его апатия и лень. Он командовал Измайловским полком, где пользовался всеобщей любовью. Предоставлялось чрезвычайно важным иметь его на нашей стороне – «Но всем нам казалось почти невозможным склонить его на это. Он был чрезвычайно богат, имел все чины и ордена, ненавидел какую бы то ни было деятельность и содрогнулся бы от ужаса, если бы его посвятили в заговор, в котором он должен был бы играть одну из главных ролей».